Быстротой мышления Шон не отличался, но мысли его неуклонно возвращались к эльфу, заточенному в подземелье. Но он же в заперти. Шон лично запер дверь. К тому же кругом железо. По этому поводу мама выразилась вполне конкретно. И все же. Он решил действовать строго по инструкции. Шон поднял мост, опустил решетки, потом перегнулся через стену и долго-долго смотрел вниз, Правда, разглядел там только сумерки. Но теперь звук пронизывал все окрестности. Казалось, сами камни излучают его. Он действовал на нервы, как виск пилы. Не мог же эльф выбраться? Конечно, нет. Ерунда какая. Подземелье строит вовсе не за тем, чтобы из них выбирались все, кому не лень. Звук то затихал, то становился громче. Шон прислонил ржавую пику к стене и обнажил меч. Клинком он владел умело, каждый день по 10 минут оттачивал свое мастерство, и после всякой тренировки мешок с соломой имел крайне жалкий вид. Через черный ход Шон скользнул в центральную башню и стал пробираться по коридорам в сторону подземелий. В замке никого не было. Ну да, все же на представлении. Но в любой момент могут вернуться, и тогда начнется пир. Замок выглядел большим, старым и очень холодным. В любой момент, несомненно, шум прекратился. Шон выглянул из-за угла. Он увидел ступени и открытую дверь, ведущую в подземелье. "Стой!" закричал на всякий случай Шон. Его крик эхом отразился от камней. "Стой! Ой, ой, ой!" Спустившись по лестнице, Шон заглянул в арку. Дверь камеры была приоткрыта, а рядом стояла фигура в белом. Шон заморгал. — Госпожа Чокли? Фигура улыбнулась ему. Глаза ее светились в темноте. — Ты в кольчуге, Шон. — Э, что? Он снова посмотрел на открытую дверь. — Какой ужас, Шон! Немедленно сними ее. Ты же ничего толком не слышишь. Шон явно ощущал пугающую пустоту за своей спиной, но обернуться не смел. — Я все чудесно слышу, госпожа! — сказал он, стараясь как можно незаметнее прижаться спиной к стене. — Ты слышишь совсем не то, — возразила Диаманда, подходя ближе. — Железо лишает тебя слуха. От него глохнешь. Не каждый день к Шону подходила девушка в тонкой просвечивающей одежде и с мечтательным выражением на лице. Похоже, пришло время воспользоваться тем, что боевые искусства называют «путем отступления». Тут Шон рискнул бросить взгляд в сторону. В дверном проеме камеры стояла тощая фигура. Вся какая-то сжавшаяся, словно окружение давило на нее. Улыбка Диаманды была очень странной. Шон сделал ноги. каким-то образом лес изменился. В былые времена, когда чудакули был молод, здесь росли колокольчики и примулы, и и опять колючки, и прочая всякая всячина, а не только огромные кусты шиповника. Колючки цеплялись за его мантию, а раз или два какой-то лианоподобный родственник шиповника сбил с него шляпу. Но хуже всего было то, что матушке ветровозк удавалось миновать все эти препятствия без особых потерь. — Как это у тебя получается? — Главное тут всегда знать, где ты находишься. — Неужели? Ну что ж, я знаю, где нахожусь. — Нет, не знаешь. Ты просто случайно присутствуешь здесь, а это не одно и то же. — А нет ли более удобной дороги? — Это самая короткая. «Может, она и короткая, если не заблудиться?» «Сколько раз тебе говорить? Я вовсе не заблудилась. Просто у меня возникли небольшие сомнения. В ту ли сторону мы идем?» «Ха!» — его догадка подтвердилась. «Похоже, что эсме ветровозск сбилась с дороги. Если, конечно, в этом лесу не было двух одинаковых деревьев с одинаковым расположением веток, на одной из которых висел обрывок его мантии». но Эсме обладала качеством, которое у людей, не носивших потрепанную остроконечную шляпу и древнее черное платье, называлось самообладанием. Причем самообладание эсме Ветровозск было абсолютным. Такие, как она, попадают в неловкие ситуации только тогда, когда сами того хотят. Он и раньше замечал это, но в те времена его привлекало лишь то, как идеально подходят ее формы к окружающему пространству. И он снова запутался в колючках. — Погоди минутку. — Исключительно неудачный выбор одежды для сельской местности. Ну, — Я же не думал, что придется бегать по лесам. Это парадный костюм. Ну, — Так сними его. Ну, — А как тогда люди поймут, что я волшебник? — Успокойся, я им скажу. С каждой минутой матушка-ветровоск злилась все больше. Что не говори, а она все-таки заблудилась. Но заблудиться между плотинами у порогов реки Ланкар и самим городом — это же невозможно. Невероятно. Просто иди вверх по склону и выйдешь куда надо. Кроме того, она ходила по здешним лесам всю свою жизнь. Это ее леса. И тем не менее... Они уже второй раз проходят мимо одного и того же дерева. На ветке покачивался обрывок мантии Чудакулли. Это все равно, что заблудиться в собственном саду. Пару раз матушка заметила единорога. Тут она не ошибалась. Он шел по их следам. Она попыталась проникнуть в его голову. С равным успехом можно было попробовать забраться на ледяную стену. Ее собственные мысли тоже нельзя было назвать безмятежными, но сейчас, по крайней мере, матушка была твердо уверена, с ума она не сошла. Когда стены между вселенными становятся очень тонкими, когда параллельные нити всевозможных «если» собираются вместе, чтобы пройти сквозь «сейчас», возникают определенные утечки. почти незаметные сигналы, которые воспринимает лишь очень чуткий приемник. В ее голове возникали едва ощутимые мысли «тысяч эсме-ветровозк».